— И что теперь? — шепотом спросил тень. — Теперь мы вернемся в зал с каруселью, — пробормотал мистер Нанси. И старик одноглазый купит всем обед, даст кое-кому на лапу, поцелует младенцев, и никто больше не произнесет слова на букву «Б». — Слово на букву «Б»? Боги! Что ты вообще делал в тот день, когда раздавали мозги, малыш? — Кое-кто рассказывал байку об украденных тигриных яйцах, и я должен был остановиться и узнать, чем она закончилась. Мистер Нанси хмыкнул. Но ведь ничего не решено. Никто ни на что не согласился. Он их понемногу обрабатывает. Рано или поздно он их перетянет на свою сторону по одному. Вот увидишь. Они все в конечном итоге пойдут за ним. Тень почувствовал, как откуда-то налетел ветер, Взлохматил волосы, коснулся лица, потянул за собой. Они стояли в зале с самой большой в мире каруселью и слушали императорский вальс. В дальнем конце комнаты Среда говорил о чем-то с группкой людей, по виду туристов. Их тут было столько же, сколько смутных фигур в палатах Одина. «Идем», — пророкотал Среда и повел всех через единственный выход — оформленный, как разверстая пасть чудовища, с острыми клыками, готовыми в любой момент разорвать всех в клочья. Он вел себя как политик, улещивая, подстегивая, улыбаясь, мягко не соглашаясь, примеряя. — Что там произошло? — спросил тень. — А что там произошло, дерьмо за место мозгов? — переспросил мистер Нанси. — Палаты, огонь, тигриные яйца, катание на карусели. «Бог с тобой! Кататься на карусели запрещено! Разве ты не видел таблички?» «А теперь примолкни!» Через пасть монстра они вышли в органный зал, что снова сбило тень с толку. «Разве не этой дорогой они сюда пришли?» Во второй раз зал выглядел не менее странно. Среда повел их вверх по каким-то лестницам, мимо свисавших с потолка моделей четырех апокалиптических всадников а потом они проследовали за указателем к ближайшему выходу. Тень и Нанси замыкали процессию. Вот они уже вышли из дома на скале, направляясь к стоянке, миновали сувенирный магазинчик. «Жаль, что нам пришлось уйти, не посмотрев всего», — сказал мистер Нанси. «Я надеялся увидеть самый большой искусственный оркестр во всем мире». «Я его видел», — подал голос Чернобог. «Ничего особенного». Ресторан оказался в 10 минутах езды. Каждому из гостей среда сказал, что обед за его счет и организовал проезд для тех, у кого не было собственных средств передвижения. Тень спросил себя, как же тогда они добрались до дома на скале и как же они разъедутся по домам, но решил вслух ничего не говорить. Это показалось ему самым умным из возможных замечаний. Ему выпало отвезти в ресторан нескольких гостей среды. На переднее сиденье к нему села старуха в красном саре. Еще двое устроились сзади. Приземистый, необычного вида молодой человек, чье имя Тень не совсем расслышал, но звучало оно как Элвис. И другой, в темном костюме, которого Тень никак не мог запомнить. Он стоял возле этого человека у машины, открыл перед ним дверцу, закрыл ее и не смог ничего о нем вспомнить. Повернувшись назад, он внимательно рассмотрел его, запечатлевая в памяти лицо, волосы, одежду, чтобы удостовериться, что узнает его при встрече. Потом повернулся, чтобы завести машину, и тут обнаружил, что незнакомец ускользнул из его мыслей. По себе он оставил лишь впечатление богатства, но ничего больше. «Устал я, наверное». — подумал тень, и краем глаза глянул на индианку справа. На шее у нее висела крохотная серебряная ожерелье из черепов, меж бровей поблескивал синий камешек, а магические браслеты из голов и рук позвякивали крохотными колокольчиками всякий раз, когда она двигалась. Пахло от нее пряностями, кардамоном и мускатом, а еще цветами. Волосы у нее были как соль с перцем поймав его взгляд индианка улыбнулась можете звать меня мамаджи сказала она меня зовут тень мамаджи и что вы думаете о планах вашего работодателя мистер тень он притормозил пропуская большой черный фургон который обогнал их обдав водой я не спрашиваю а он не говорил